Глава 26 Первое, что я увидел, когда проснулся, — лицо Полины. Княжна сладко посапывала на моём матрасе, доверчиво прижавшись ко мне. Стараясь не шевелиться, я стал вспоминать события вчерашнего дня. В памяти сохранились только беспорядочные обрывки. Голем, зажав подмышкой преподавателя магической ботаники, ударом каменной ступни проламывает забор, Лист рифлёного железа, словно диковинная бабочка, улетает в заросли золотого корня. Между теплиц, размахивая руками, бежит мастер Казимир. Его лицо светится радостью, хотя мне кажется, что мастер должен сердиться. Жан Гаврилович что-то спрашивает грозно муря брови, но я не слышу. В ушах только непрерывный звон магической матрицы и грохот перекатывающихся камней. Человек с окровавленным лицом сидит на крыше дома и жалобно просит снять его вниз. Я показываю человеку средний палец. Этот набор воспоминаний показался мне странным. Я попробовал вспомнить что-то ещё, но тут Полина открыла глаза и испуганно уставилась на меня. Лицо девушки было совсем рядом. Мне ничего не стоило дотянуться и поцеловать её. Само собой, я так и сделал. Губы Полины с готовностью ответили на поцелуй. Я обнял её и прижал к себе, чувствуя руками горячее тело. Матрица зазвенела, разгоняясь. Совершалась самая приятная магия на свете. Магия взаимной страсти. Какое-то время мы были поглощены друг другом. Потом я услышал, как в дверь Доба стучат. «Ты помнишь, что было вчера?» — спросил я Полину. «Нет». "Тяжело дыша", ответила девушка. "Я потеряла сознание, проснулась и увидела тебя". Я неохотно освободился из рук княжны и натянул штаны. "Какого чёрта? Кто там ломится?" На пороге стоял Жан Гаврилович Бердышев и нетерпеливо барабанил пальцами по дверному косяку. "Хороший дом", одобрительно кивнул он. "Почти ничего не слышно". Полина за моей спиной негромко ойкнула. "Ты давно здесь?" — спросил я Бердышева, загораживая вход в дом. — Со вчерашнего дня, — язвительно ответил Жан Гаврилович, — преступника караулю. — Не понял. — А ты выйди на крыльцо и поймёшь. Я вышел на веранду. Прямо передо мной, на другом берегу пруда, в заборе красовалась здоровенная дыра. Железо по краям дыры было смято, как тонкая фольга. Возле дома, словно часовые, стояли два каменных голема. Они переминались с ноги на ногу, еле слышно похрустывая каменными суставами. «Что мне? Достались монстры с отложением солей?» По грядкам деловито сновал рыжий зверь. Увидев меня, он радостно взвизгнул, примчался ко мне и принялся тереться умной мордой о мои колени. «Кража магической твари с территории училища?» — занудным голосом сказал Бердышев. «Выгул опасного зверя без намордника и поводка — подсудное дело». «Не бухти, Жан Гаврилович», — попросил я. Алис негромко зарычал, с опаской поглядывая на Бердышева. «Что ты там говорил про преступника?» «Да вот, не могу его достать», — пожаловался Жан Гаврилович. «Големы твои не разрешают. Кстати, за них тебе отдельная статья полагается». «А теперь посмотри наверх». Я задрал голову и увидел Арнольда Кирилловича, который с печальным видом сидел на крыше дома. «Снимите меня!» — завизжал он. «У меня руки устали. Если я упаду, вы будете отвечать». «С чего вдруг?» — удивился я. «Ты как туда залез?» «А вы мне не тычьте, курсант!» — крикнул Арнольд Кириллович и попытался слезть. Големы немедленно зашевелились и с угрозой посмотрели на преподавателя магической ботаники. «Эти каменные парни его туда посадили», — любезно объяснил мне Бердышев. «Я хотел его увести, но ты был против. Сказал, что сам желаешь выслушать его рассказ, как выспишься. И принялся лечить лиса». «Лечить?» — не понял я. «Ага». Бердышев ухмылялся, как довольная жизнью акула. Ты на моих глазах накачал матрицу опасной твари магической энергии. А потом пообещал проделать то же самое с книжной и велел, чтобы я тебе не мешал. Утащил княжну в дом захлопнул дверь перед моим носом, а я остался коротать время с големами, лисами и государственными преступниками. Честно говоря, я хотел выломать дверь и вытащить тебя из дома за шкирку, но големы мне не позволили. На кой хрен они тебе нужны? Потом расскажу, пообещал я. — Чёрт, столько веселья, а я всё пропустил, ничего не помню. — Не мудрено, расхохотался Бердышев. — Ты еле на ногах держался, когда ферма-то добрался. — Снимите меня, — снова заверещал Арнольд Кириллович. — Я упаду! Я хлопнул ближайшего голема по каменному плечу. — Сними его, только не упусти. Голем протянул каменную лапу и ухватил ботаника за шиворот. Арнольд Кириллович обеими руками вцепился в кисть голема. «Он же меня уронит!» — причитал ботаник. «А ты держись крепче!» — крикнул я. «Не доверяешь собственному созданию?» Голем поставил Арнольда Кирилловича на землю, но не отпустил. «Молодец!» — исполняет приказы. «Рассказывай!» — велел я ботанику. «Что ты там выращивал в подземелье? И зачем качал магическую энергию с курсантов, прикидываясь темным проводником?» «А это не он!» — неожиданно сказал Жан Гаврилович. «В смысле?» — удивился я. «Я всё объясню», — торопливо заговорил Арнольд Кириллович. «Видя, что мы с Жаном Гавриловичем общаемся, как старые друзья, ботаник совсем скис. Рассказывай», — согласился я. «Я просто выращивал золотой корень», — объяснил Арнольд Кириллович. «Необычный, а немного другой». «Знаю. Можешь не объяснять», — прервал я его. Дурью хотел торговать. Вы знаете, сколько он стоит? А я не богат. Думаете, легко жить на зарплату учителя? Не прибедняйся. Рассказывай, что ты сделал с симагином Я ничего с ним не делал. Арнольд Кириллович вытаращил глаза. Я просто выращивал растения, ничьи матрицы я не трогал. А ну-ка. Я прищурился и поглядел на него. Интересно. Впервые вижу матрицу, которая трясется, как желе. Я вгляделся в переплетение магических нитей и с досадой признал, что отпечатка матрицы Симагина на них нет. Получается, ботаник не имеет никакого отношения к тёмному проводнику? «Пока ты дрых!» «Полицейские обыскали канализацию», — сказал мне Жан Гаврилович. «Нашли его плантацию, выломанную дверь и другие доказательства вашей эпичной битвы. Кстати, на складе, через который вы вышли, оказалась украденная в порту материя». Зотов просил сказать тебе спасибо, они её полгода искали. Но никаких следов Семагина или Тёмного Проводника там нет. «А я же сразу сказал вам, что я ни при чём!» — вернул Арнольд Кириллович. «Скажите Голебу, чтобы отпустил меня, я в туалет хочу!» Жан Гаврилыч отстегнул от пояса наручники и защелкнул их на запястьях ботаника. «Потерпишь до участка. Сдам тебя Зотову, пусть он с тобой разбирается. Погоди, Жан гаврилович — остановил я Бердышева. — Пусть расскажет, как разобрать големов. — Откуда я знаю? — запричитал Арнольд Кириллович. — В книге было написано, как их создать, вот я и создал. — Зачем? — удивился Бердышев. — Чтобы никто не нашел и не обокрал мою тайную лабораторию, — гордо ответил Арнольд Кириллович. — Всё, Жан Гаврилович, уведи его, — поморщился я. — У меня от него башка разболелась. — А ты чем займёшься? — поинтересовался Бердышев. «Мы с Полиной вообще-то в училище опаздываем», — напомнил я. «Не опаздываем», — неожиданно услышал я голос Полины. Девушка стояла в дверях дома, кутаясь в мою рубашку и застенчиво улыбалась. «У нас сегодня до обеда должна быть магическая ботаника». «Ну, хоть какая-то польза от твоей преступной деятельности», — кивнул я Арнольду Кирилловичу. «Значит, успеем позавтракать». «Извини за забор, мастер», — с виноватым видом сказал я Казимиру. Плохо я вчера соображал. Сегодня же позвоню Володе, оплачу ремонт. Мы сидели в столовой мастера Казимира и уплетали горячие блины со сметаной и клубничным вареньем. Добрось, «Да махнул рукой Казимир. Живое, ладно. А дырку ты удачно проделал. Поставим в этом месте ворота, и будет у тебя отдельный вход. Он улыбнулся в косматую бороду и положил по линии ещё один блин. Кушай, дочка. Спасибо, мастер Казимир. Вежливо поблагодарила Полина. И намазала блин толстым слоем варенья. «Ты же сладкое с детства не любишь», — напомнил я. «Кто тебе сказал?» — удивилась Полина. «Похоже, странности в поведении княжны никуда не делись, несмотря на пережитые потрясения. Это я имею в виду схватку с големами, а не наши постельные забавы. Вечером приглашаю на ужин», — сказал Казимир. «Отказ не принимается». Будет крольчатина в сметане и домашнее яблочное вино. — Я постараюсь, — ответила Полина, — но обещать не могу. — Вообще-то она княжна-мастер, — сообщил я Казимиру. — Могут у княжны быть свои княжеские дела. — Княжна должна хорошо питаться, — ответил Казимир. — А лучше, чем Марта в столице, никто не готовит. — Правда, — улыбаясь, — подтвердила Полина. — Спасибо, Марта, очень вкусно. Когда княжна вышла привести себя в порядок, Казимир с видом заговорщика наклонился ко мне. «Слушай, а что у тебя с баронессой? Всё уже? Или ты решил разнообразить?» «Да хрен его знает», — честно ответил я. «Ну и не бери в голову», — подхватил Казимир. «Чем больше девок, тем лучше». Я покачал головой. «Опять переживаешь за мою жизнь?» «И переживаю», — ответил Казимир. «Вы же сенькой мне как сыновья». «Слушай, мастер», — вспомнил я. Тебе големы нужны? Таскать там что-нибудь тяжёлое, машины грузить? Возьми, а? И возьму, согласился Казимир. В хозяйстве пригодятся. Только ты им скажи, чтобы меня слушались. С этим проблем не будет, заверил я Казимира. Алиса приютишь? Давай, и Лиса, махнул рукой Казимир. Пусть мышей на участке ловит. Только ты это, книжную вечером приводи, ладно? А то Марта расстроится. В столовую вбежал Сенька. «Дядя Казимир, там тощий Лёва приехал!» «А ему чего надо?» — нахмурился мастер. «Не знаю. Он Костю спрашивает». Я поднялся из-за стола. «Схожу, пообщаюсь. Интересно, какого чёрта Лёве от меня понадобилось?» И тут я вспомнил. Бердышев сказал, что на складе нашли ткани, которые украли в порту. А кто у нас этим промышляет? Не иначе Лёва приехал предъявить претензии. Ну, пусть попробует». Подходя к воротам, я разогнал магическую матрицу. Она охотно откликнулась, как будто и не было вчера истощения после бойни с големами. Вот что значит здоровый сон, хороший секс и сытая еда. Я приоткрыл ворота. Лёва стоял, опираясь задницей в модных брюках на капот новенького автомобиля. Его прежняя тачка после встречи с магическими тварями не подлежала восстановлению. Я сам видел, как её увозили на эвакуаторе в металлолом. смотри-ка — Быстро он нашёл себе колёса. — Здорово! — Лёва улыбался до ушей. — Чего тебе? — хмуро поинтересовался я. — Заехал сказать спасибо. Я прищурился и внимательно поглядел на Лёву. Сарказма в его голосе не было. — Это ты вчера вынес ворота на складе неподалёку? Сейчас там городовые всё перетряхивают. — Допустим. — Твой склад? — Лёва опять улыбнулся. — Одного мутного кореша. «Ясно», — сообразил я. «Значит, у тебя одним конкурентом меньше». «Вроде того». «Кстати, у тебя есть возможность отплатить добром за добро», — сообщил я Любе. «А что нужно делать?» — насторожился он. «Аню-портниху помнишь? Которая у Наиля работает?» «Да. Я думаю, скоро она захочет открыть своё ателье. Вы с Наилем не вздумайте ей мешать. И лезть в её дела тоже не надо, если она сама не попросит». Лёва пожал плечами. Договорились. В училище мне неожиданно пришлось отправляться одному. Под воротами просигналила чёрная машина. Полина виновато взглянула на меня. Это Герман за мной приехал. Дядя настаивает, чтобы я ездила на занятия только с Германом. «Я его поддерживаю», — улыбнулся я. «Уверен, что ты можешь постоять за себя. Но дядя так спокойнее». «Ты не обидишься, если я не приглашу тебя с собой? Иначе дядя будет думать чёрт знает что». «Не обижусь. Я как раз собирался прогуляться до училища пешком, проветрить голову. Вдруг ветром в неё занесёт умные мысли?» Я проводил Полину до машины. Герман, как и в прошлый раз, молча открыл дверцу для княжны и сдержанно кивнул мне. Я помахал рукой своему отражению в наглухо затонированном стекле и неторопливо пошёл вдоль улицы по направлению к набережной. Надо было привести мысли в порядок. Информация о том, что Арнольд Кириллович не имеет никакого отношения к тёмному проводнику, не укладывалась в голове. Такая была хорошая версия, и на тебе. Теперь придётся начинать охоту сначала. Первым делом надо проверить всех преподавателей и работников училища. Сколько их? Я в точности не знал. Но уверен, что наберётся немало. А если это не сработает? Тогда я, пожалуй, на время перееду жить в казарму училища. И попытаюсь застукать тёмного проводника с поличным. Хотя он может и затаиться, гад такой. И буду я куковать в казарме до выпуска без всякого толка. Верить в это не хотелось. Я чувствовал, что у тёмного проводника есть какая-то цель. Не просто так он проворачивает свои махинации. Понять бы, что ему нужно. Тогда я мог бы предсказывать его следующие шаги. Тут я вспомнил, что надо ещё кое-что выяснить. Достал из кармана телефон и набрал номер доктора Лунина. «Александр Михайлович, как там Симагин?» Оказалось, что барон всё ещё пребывает в какой-то своей реальности, и канал, по которому утекает его магическая энергия, никуда не делся. «Пока я поддерживаю Симагина терапии», — сказал Лунин. «Но завтра очень хочу увидеть вас в госпитале. Возможно, придётся оборвать этот канал, чтобы вылечить пациента». «Завтра решим, доктор», — пообещал я и повесил трубку. Проверку преподавателя я начал прямо у ворот училища, потому что там меня поджидал преподаватель биологии магических тварей Семён Васильевич Звягинцев. «Курсант Смирнов», — без предисловий начал он, «немедленно говорите, куда вы дели магическую тварь, с которой работаете по программе приручения». «Рыжего?» — улыбнулся я. «Всё в порядке, Семён Васильевич. Лис уже совсем ручной, я его дома оставил, чтобы не запирать в клетке». Семён Васильевич побледнел от негодования. Шрам, который наискось пересекал его лицо, стал багровым. — Вы с ума сошли! Оставили магическую тварь без присмотра. Знаете, какие могут быть последствия? — Семён Васильевич, рыжий совершенно безопасен. Завтра я приведу его к вам на занятие убедитесь сами. Говоря это, я внимательно проверил магическую матрицу Звягинцева. Никаких следов контакта с Семагиным. «Что вы делаете?» — насторожился Звягинцев. «Надо же, почувствовал!» «Не потерял хватку бывший ротмистер императорской гвардии?» «Ничего», — ответил я. «Вам показалось». И проскользнул мимо Звягинцева. «Будет доставать!» «Надавлю на него через полковника Шихина». «Вас разыскивал поручик Скворцов!» — крикнул мне в спину Звягинцев. «Спасибо!» Бенет Скворцова был заперт. Я поднялся в администрацию. «Кажется, Дмитрий Николаевич в санчасти», — сказала мне секретарша. «С кем-то из курсантов произошёл несчастный случай». «Спасибо», — ответил я, проверяя матрицу девушки. «Надо же! А у неё ко мне определённо есть интерес». Сделав зарубку в памяти, я улыбнулся секретарше и свалил в санчасть. Заодно и Серёгу на На лестнице я столкнулся с мерлиным Историк был сильно взволнован. «Константин, вы здесь?» крикнул он, увидев меня. «Что случилось, Максим Владимирович?» «Грише Обжорину плохо. Никого не узнаёт? Поручик Скворцов послал меня за вами?» «Какого хрена?» Я оттолкнул Мерлина и в три прыжка взлетел по лестнице. Максим Владимирович спешил за мной. В палате, кроме хмурого доктора, собрались Скворцов и Серёжа Стоцкий. Стоцкий кивнул мне. «Костя, с Гришей беда». Гриша лежал на кровати, закатив глаза. Бескровное лицо своей белизной сливалось с подушкой. Он был без сознания. Я торопливо проверил матрицу Обжорина. Так и есть. От Гришиной головы тянулась толстая нить магического канала, по которой ритмичными толчками сочилась энергия. Как будто ее кто-то жадно высасывал. Черт!